Как и ожидал Олег, никаких требований ему выставлять не пришлось. Кочевники сами прикинули общую добычу, сами оценили его вклад во взятие крепости и сами отсчитали долю. То, что он не принимал участия в разграблении, значения не имело. Тот, кого на общем пиру угощают головой, не обязан мараться в столь грязном развлечении. Его задача — сделать так, чтобы развлечься смогли другие. В итоге личный обоз посланника ворона увеличился примерно в два раза, до двадцати повозок. Скота в крепости почти не нашлось, а невольницы, которых привели к юрте, после выхода Рахсаланы наружу бесследно испарились. Так быстро, что Олег не успел даже оценить, сколько их там было. На третий день победители города прошествовали через крепость и двинулись дальше. Двадцать четыре повозки, табун и атара. Все свое добро, юрты, добычу, припасы, кочевники оставили в лагере. Какой смысл тащить с собой целых десять дней то, что потом все равно придется везти обратно? Там же остались и два десятка раненых, семеро убитых и четыре десятка просто слабых, старых и больных внукеров, охранять добычу, доборонять лагерь и захваченную крепость. Надеюсь, ты угадала с телефоном и телеграфом. И про нас, западнее Бегарана, никто не знает. Покачиваясь в седле, сказал спутнице Середин, когда они миновали уже второй постоялый двор плотно с запертыми, несмотря на ясный день воротами. За стенами маленьких крепостиц и окрестных домов не было видно ни скота, ни людей. Потому что если нас повяжут со всем этим обозом в глубине страны, сидеть нам на колу придется точно обуим, И четыре с небольшим сотни бойцов при столкновении с настоящей многотысячной армией Булгара нас никак не спасут. — Э, ерунда, Алешка. махнула рукой Роксолана. — Да это же средневековые дикари. Но откуда у них приличная связь? Откуда они могут знать, что творится уже в десятки километров за линией горизонта? — Про гонцов никогда не слышала? — А про почтовых голубей? — Голопости все это. Мы так быстро взяли город, что никто не успел ничего написать и никого отправить. Успокойся. Подумай, сколько времени займет путь в Муром через Урал? Месяц идти обратно, еще пару недель через горы, и месяца два, коли с такой скоростью, да через степи к Волге. Загнула она пальцы и добавила. Через зимние степи. Да еще, между прочим, тебя там два колдуна поджидают. Забыл? Колдунов, пожалуй, там уже нет. Вниз по Уралу за мной погнались. Насчет Крюка ты права. Отсюда до Мурома меньше месяца осталось. Есть смысл рискнуть. Вот только... Он оглянулся на гордых кочевников, скачущих с пиками, щитами и луками, да еще в трофейных булгарских доспехах. Не все, конечно, но полсотни воинов уже приоделись. Вот только мне кажется, наша свита привлекает себе слишком много внимания. Без них просто с обозом и небольшим стадом мы выглядели бы э, более толерантно. Роксолана тоже оглянулась, пожала плечами. Олег придержался скакуна, поравнялся со старостой. «Прости за беспокойство, уважаемый бей султун!» «Вы проводите нас до самого конца? Не оставите одних?» «На тебе, милость богов, чародей!» — покачал головой кочевник. «Ты тот, кто приносит добычу. Мы не оставим тебя никогда!» «Ты успокоил мою душу!» — кивнул Середин и снова нагнал Роксолану. «Не бери в голову!» — успела она заговорить первой. Без конных сотен мы, наверное, покажемся безопаснее. Но самим нам будет куда безопаснее с ними. Заночевали путники на половине перехода между двумя постоялыми дворами. Все равно ворота во всех закрыты. Поутру двинулись дальше, по тракту, вдоль камы и докатились до очередного города. Размер он был скромного, метров двести в диаметре. Стоял на круглом островке за деревянными стенами, обнесенный рвом, судя по всему, достаточно глубоким. Кувшинки росли лишь у берега. Перед рвом на добрых полкилометра тянулись слободы, ремесленные, мастерские, домики с огородами, сараи непонятного назначения, кузни. Правда, сейчас эти кварталы угали мертвой тишиной. Ни единого человека, ни единой козы или даже курицы. За распахнутыми дверями виднелись совершенно пустые сени, горницы, верстаки. Народ, забрав все, что представляло ценность, спрятался за стены. Остались заборы до да избы. Но и то, и другое срубить заново труда не составляет. В густой бескрайний сосновый бор Различался километров в пяти на юг от реки.